Память преподобного отца нашего Акакия Синайского. Блаженный Иоанн Листвичник пишет в книге своей о преподобном Акакии так. «Великий Иоанн Саваид рассказал мне происшествие истинное и слышание достойное. Был один старец, очень ленивый и злонравный. Говорю, не осуждая его, но с целью показать терпение святого. И вот что расскажу вам. Тот старец имел юного ученика по имени Акакия, простого нравом и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многим даже покажется это невероятным, ибо старец не только укорами и бесчестием досаждал ему, но и всякий день мучил его ранами. Однако терпение его было не напрасно, потому что Акакий своим безропотным терпением и незлобивым страданием снискал себе благодать Божию, освобождающую его от вечного мучения». «Я же», — говорит Иоанн Саваид к Иоанну Листвичнику, видя каждый день, что он будто купленный раб или пленник, терпит крайнюю беду, нарочно встречал его и спрашивал, «Что ты, брат Акакий, как проводишь нынешний день?» Он же отвечал, «Как пред Господом Богом, так мне хорошо». И показывал мне иногда синяки под глазами, иногда шею, а то голову в ранах. Зная, что он истинный делатель, я говорил ему — «Хорошо, хорошо, терпи, брат, чтобы достигнуть спасения тебе». В таком положении блаженный Акакий оставался у того немилостивого старца девять лет и, проболев немного предкончиной, отошел ко Господу. Когда он был погребен в гробнице отцов, то спустя пять дней старец отправился к одному жившему там великому отцу и сказал ему, «Отче, брат Акакий, ученик мой, умер». Отец, услышав это, сказал, «Не верю тебе, старче, потому что Акакий не умер». Старец сказал, — Отче, если не веришь мне, то пойди сам и посмотри на гроб его. Тогда преподобный отец поспешно встал, пошел со старцем в гробницу блаженного страдальца и громко воскликнул над гробом Акакия, обращаясь к нему как к живому. — Брат Акакий, умер ли ты? Благоразумный послушник, обнаруживая послушание и по смерти, ответил, — Не умер, отче, ибо делателю послушания невозможно умереть. Когда старец, у которого жил Акакий, услышал это, то испугался и упал со слезами на землю. Потом попросил у игумена келью возле его гроба и, затворившись в ней, прожил благочестиво, заботясь о спасении души. И после многих подвигов отошел ко Господу Богу, которому слава во вовеки. Аминь.